Глава 15 Макс. На самом деле, забавная ситуация. Я застал девчонку, копошащейся у себя под юбкой. Чем бы она там ни занималась, выглядело это весьма двусмысленно. От одной мысли, что она примет сейчас мою помощь, мне вдруг стало жарко. Ну, конечно же, мастерица влипать в щекотливые ситуации никогда бы не подпустила меня к себе, даже в шутку. Так и вышло. Услышав мои слова, Карина лихорадочно одернула юбку и поправила прическу. Блин проронила она. От меня не ускользнул этот факт, что ее щеки моментально вспыхнули. Всего одно слово. Уже не мог остановиться я. Я очень ловкий, уверяю. Меня конкретно понесло. Мои руки к твоим услугам. Не спеши отказываться от помощи, Зимина. Тебе самому бы кто помог? Неожиданно с усмешкой заявила она и сдула с лица выбившуюся прядь. О чем это ты? Улыбнулся я. Мне нравилось, когда она отчаянно старалась сохранить лицо даже в самой патовой ситуации. А твоей ширинке, Радов!» Движением головы Карина указала на мой пах. «Она расстегнута!» «Что?» — я опустил взгляд и не поверил своим глазам. Молния действительно была застегнута лишь до середины. «Или так задумано!» Снисходительно произнесла Карина, пока я торопился исправить оплошность. «Ты оставил ее открытой для проветривания или, может, выгуливаешь своего зверька?» «Обалдеть можно от такой наглости!» «Зверька, значит?» — прищурился я. «Да?» — усмехнулась она. «Своего хомячка?» «О, тогда уж медведя или буйвола!» Я пожал плечами. «Или тигра!» Карина наигранно закатила глаза и покачала головой. «Вынуждена разочаровать, но, похоже, твои подружки льстят тебе, чтобы не обидеть». И ехидно хихикнула. «Ты играешь с огнем, Карина», — предупредил я. «Просто у меня не осталось больше сил притворяться, будто я рада тебя здесь видеть, Макс». Она гордо расправила плечи. «Зачем ты вообще поднялся? Твоя мать попросила тебя поторопить». «Хорошо». Девчонка попыталась меня обойти. «Отойди с дороги. Мне нужно к двери в комнату, чтобы переодеться». Еще раз?» Я отошел на шаг назад. «Да, у меня расстегнулся комбидресс. Это такая кофточка с пуговицами там». Она опять покраснела. «Внизу». «О, я польчен тем, что твои вещи расстегиваются. Едва я появляюсь рядом с тобой». «Не обольщайся, это к тебе никак не относится», — парировала Карина, каким-то образом умудряясь смотреть на меня сверху вниз. И грациозно проплыла мимо меня в комнату. «Держи своего зверька на привязи». «Моего тигра!» Бросил я ей вслед. «Сомневаюсь, что он так глобально подрос за эти годы», — усмехнулась она. И тут же запнулась и едва не растянулась на полу. «Чёрт!» Карина вовремя ухватилась за косяк и смогла удержать равновесие. «Ты всегда такая неуклюжая, или сегодня особый случай?» Не удержался я, обводя взглядом ее красивую фигурку. Пошел ты!» Она вошла и захлопнула дверь прямо перед моим носом. у, -у, -у! произнёс я и рассмеялся. «Скажи, чем я тебя так разозлила, и я сделаю это снова!» Навалился на дверь плечом. «Просто хочется понять принцип. А чего ты так заводишься? От моих слов или моей обворожительной улыбки? а Мне нравится, как ты психуешь, Карина. Просто маленькая ядерная бомбочка!» Послышались шаги, и дверь распахнулась. «Смотри, как бы тебе голову не оторвало!» прорычала она. И захлопнула дверь. «Ух!» ухмыльнулся я. Говорю же, взрывная. И гоняя от себя мыслью о том, что там за дверью эта девушка сейчас переодевается и, возможно, стоит без одежды, я оторвался от стены и спустился вниз.